Глава четырнадцатая. Черный куб. Какой такой ноутбук? удивился Свегер. Да он придуривается, сказал Коэн. Вот, погодите, Спилберг снимет про нас кино, а это будет комическая сцена. Что за ноутбук-то? повторил Свегер. Сержант Свегер, сказал директор, впервые обращаясь к нему без посредников. «Вы были столь любезны, что ринулись в ад и вышли из него не с пустыми руками. Будь у нас время, я бы наградил вас медалью, но сейчас вы поймете, что времени у нас нет». Директор взял с пола портфель, открыл его и достал целлофановый пакет с почерневшим и покоробленным ноутбуком. Экран прострелили, и из-за трещинок вокруг пулевых отверстий стекло было похоже на спиральную туманность — Клавиатура пошла волной, почти все кнопки превратились в бесформенные наросты. «Что, забыли?» — спросил Коэн. «Повсюду огонь, у вас горит рукав, автомат раскалился так, что жжет ладонь. Вы схватили компьютер с верстака, а потом загорелась еще одна банка с порохом, после чего вспыхнули все остальные». «Наверное, Господь любит слабоумных. Вы непонятно, как выбрались из дома с ноутбуком в руках». «И грохнулись в обморок!» «Не грохнулся я ни в какой обморок», — возразил Боб. «Но рассказчик из вас неплохой. Кстати говоря, я видел там кейс для винтовки с инициалами А и У. Третья буква уже прогорела. Что, память возвращается?» «Лучше всего я запомнил, что огонь больно жжется и что такой смерти врагу не пожелаешь». «Вижу, вы неплохо усвоили этот урок», — сказал Коэн. «Коэн немного разбирается в предмете», — добавил Гольд. «Его сбивали четыре раза». В подтверждение этих слов Коэн поднял левую руку из пластмассы. «Ну ладно», — сказал Боб. «Считайте, что произвели на меня впечатление». «А сам он сбил. Пятнадцать самолетов, так что счет в нашу пользу на одиннадцать очков больше». «Ас и Засов кивнул Свегар. «Теперь я впечатлен еще сильнее». «Даже странно. Что он у нас такой вредина?» — заключил Гольд. Боб снова кивнул и сказал. «На вид этой штуковине крепко досталось. В Масаде умеют воскрешать компьютеры», — объяснил Гольд. «Да и в целом эта отрасль криминалистики шагнула далеко вперед. Что выяснили?» Жесткий диск оказался почти бесполезным, но обнаружился неповрежденный заголовок сектора. Наши люди сумели выцарапать из него кое-какую информацию. Это называется сборкой файла из отдельных фрагментов, в том числе IP-адреса, записанные в секторе данных. Сам сектор исчез, данные, разумеется, тоже. Но адреса интернет-протокола сохранились. Их выдал сервер в Маниле, это столица Филиппин. Мы только что взломали его, посмотрели, откуда взялись адреса и узнали, что многие из них изначально были получены в Дирборне, штат Мичиган. В зале стало тихо. Наконец заговорил директор. «Поэтому, сержант Свегер, через час вы с мистером Гольдом вылетаете в Вашингтон. ФБР разделяет нашу озабоченность. Улики неопровержимы. Джуба, известный как «Багдадский снайпер», направляется в Америку, чтобы застрелить там какого-то важного человека, причем с дальнего расстояния. Не исключено, что это случится в ближайшем будущем.